Соотечественник Блаватской Вернусь к моей первой поездке в Тибет в 1955 году, когда меня удостоила аудиенция сам Далай-Лама XIV. Я проделал тщательно отрепетированный ритуал представления его святейшеству, завершение которого высший иерарх ламаизма возложил на мою склоненную перед ним шею белый шарф. После официальной беседы через переводчика мы вышли на балкон, чтобы полюбоваться панорамой Лхасы. Оказавшись наедине, обменялись несколькими фразами по-английски. «Рад, что, наконец, встретился с соотечественником госпожи Блаватской. Ее труды наши богословы высоко ценят», — сказал мне Далай-Лама. Это имя я слышал, но что с ним связано, не мог тогда вспомнить. После второй поездки в Тибет, 35 лет спустя, именно мне выпала судьба первым рассказать на центральном российском телевидении о значении Блаватской. Передача вышла в эфир в ту пору, когда у нас начался процесс возрождения имен. Многие наши выдающиеся соотечественники какое-то время были больше известны за пределами России, нежели на родине. Писатель Иван Бунин, балерина Анна Павлова, художник Николай Рерих, Всем им народ воздает нынче то, что они заслужили еще при жизни. В этом ряду реабилитированных имен следует назвать Елену Блаватскую. Она вошла в историю как основательница теософии, науки о божественной мудрости, общих корнях различных вероучений. По мнению Блаватской, религии воплощает не только философию жизни и нравственные нормы, но и древнюю науку. Так что, раскрыв сокровенный смысл религиозных догм, можно обрести ключ к познанию мира. В 1875 году Блаватская учредила теософское общество, чтобы содействовать сравнительному изучению религии, философии и науки, исследовать непознанные законы природы и скрытые силы человека. Даже у самых фанатичных материалистов не должен вызвать возражение ее девиз «Нет религии выше истины». Тезис Бловацкая о том, что в религиях сконцентрирован бесценный опыт многих поколений, стал краеугольным камнем деятельности теософского общества. Первые семь лет его штаб-квартира находилась в Нью-Йорке, а в 1882 году переместилась в Индию, где находится по сей день ловатская постоянно находилась под перекрёстным огнём критики, как со стороны атеистов, так и церковников. В послеоктябрьской России её объявили шарлатанкой. Большая советская энциклопедия утверждает «теософия» – реакционное религиозно-мистическое учение, признающее источником богопознания, мистическую интуицию, откровение. Теософия связана с оккультизмом, спиритизмом и прочими суевериями. Распространение теософской мистики в некоторых кругах аристократии и интеллигенции является ярким показателем идейного упадка и вырождения буржуазной культуры. В 1991 году, когда мировое сообщество отметило столетие со дня смерти Блаватской, а я рассказал о ней телезрителям, российское отделение теософского общества, закрытое в 1921 году, возобновило свою деятельность. На родине основательницы Теософии в Екатеринославе, ныне Днепропетровске, открыта мемориальная доска. С тех пор, как человек стал мыслящим существом, люди одержимы вечным поиском истины. На Востоке распространено представление об истине, как о горной вершине, в которой может вести несчетное множество путей. Каждый вправе избрать собственный маршрут восхождения. Это предполагает уважение к выбору других. Мало кому на Западе удалось настолько приобщиться к духовной культуре Востока, чтобы благодаря ей избавиться от шор национальной или религиозной ограниченности. Среди таких немногих была Елена Блавацкая. Нынче ее труды можно приобрести в любом книжном магазине. Я отнюдь не призываю всех штудировать тайную доктрину. Эту книгу может освоить лишь подготовленный читатель. Но призыв... Основательница Теософии к сравнительному изучению религий в наши дни вновь обрел актуальность. Чтобы примирить различные религии, их надо сопоставлять, а не противопоставлять. Я уже писал в одной из предыдущих глав, что вместо споров о преподавании в школах основ православной культуры – Было бы лучше знакомить детей с религиозными истоками культуры вообще. Независимо от вероисповедания родителей, школьникам полезно ознакомиться с главными положениями не только христианства, но и ислама, иудаизма, буддизма, всех соседствующих в России конфессий.